Глава двадцать восьмая К утру ветер не только не стих, но даже до такой степени усилился, что нельзя было поставить палатку, которую король с самого начала похода обычно выслушивал по три обедни в день. Наконец прибежал Витольд, он просил и умолял отложить службу до более удобного времени и не останавливать похода. Желание его было исполнено, потому что иначе и быть не могло. На заре войска тронулись. Точно лава, а за ними шел бесконечный обоз вазов. Через час после выступления ветер стих, так что можно было распустить знамена, и тогда поля, куда ни глянь, покрылись как бы тысячами пестрых цветов. Никакой глаз не мог охватить полков и леса разноцветных значков, под которыми войска шли вперед. Земля Краковская шла под красным знаменем с белым орлом в короне, и это было знамя всего королевства. Великий знак для всех войск. Нес его Мартин из изврацимовец рыцарь могучий и прославленный во всем мире. За ним шли придворные полки, над одним из которых виднелся двойной Литовский крест, на другом герб Литвы. Далее, под знаком святого Георгия, шел могучий отряд наемных и заграничных охотников. составленные главным образом из чехов и маравов. Их много пошло на войну. Весь 49-й полк был созван исключительно из них. Народ это был, особенно в пехоте, которая шла за копейщиками дикий, но до того способный к битве, а при столкновениях до того свирепый, что всякая иная пехота отскакивала от этой как собака от ежа. Бердыши косы, топоры, в особенности железные цепы составляли их оружие. Которым они владели прямо-таки страшно. Они нанимались к любому, кто им платил, потому что единственной их стихией была война, грабежи, резня. Рядом с морабами и чехами шли под своими знаменами шестнадцать конных полков польских земель, в том числе один Пшемышльский, один Львовский, один Галицкий и подольских. а за ними пехота тех же областей, вооруженные по преимуществу рогатинами и косами. Князья Мазовецкие Зимовитый Януш вели первые, 2 и 3 конные полки. Тут же шла конница епископа и Магнатов в числе 22 полков: Яйська из Тарнова, Яндрка из Тенчина, Спытка Лилевые Кшона из Острова, Миколая из Михалова, Сбигнева из Бжеся, Кшона из косьих голов, Кубы из конец поля, Яськи легензы, Кмиты и Заклики. а кроме того родовые полки Гриффитов и Бобовицких и разных других, которые во время боев собирались под общим знаменем, и у которых был один и тот же боевой клич. И так расцвела под ними земля, как расцветают луга весной. Шла целая волна лошадей, волна людей, над ними лес копий с разноцветными значками, а сзади в облаках пыли двигались составленные из крестьян пехотные полки. Все знали, что идут на страшную битву, но знали, что надо, и потому шли с легким сердцем. На правом крыле шли в атаге Витольда, шли под разноцветными знаменами, но под общим литовским гербом. Взгляд не мог охватить всех войск, потому что они растянулись среди полей и лугов на пространство шириной больше немецкой мили. Перед полуднем, пройдя поблизости деревень Лагдау и Таненберг, войска остановились на опушке леса. Место казалось удобным для отдыха и вполне безопасным в отношении неожиданного нападения, потому что слева простиралось Домбровское озеро, а справа озеро Любич. Впереди же перед войсками на целую милю лежало поле. Посреди этого поля, слегка возвышавшегося в западном направлении, зеленели трясины Грюнвальда. а немного дальше виднелись серые соломенные крыши и пустынные унылые паровые поля Танненберга. Врага, который захотел бы спуститься к лесам и холму, легко было заметить, но полагали, что он может подойти не раньше, как на следующий день. Войска остановились только на привал, однако опытный в военном деле Зендрам из Машковиц даже на походе придерживался боевого порядка а потому войска расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к делу. Тотчас по приказу вождя были посланы на легких и быстрых конях разведчики в сторону Грюнвальда и Таненберга. Они должны были заняться исследованием окружающей местности. Тем временем для благочестивого короля раскинули на высоком берегу озера Любича палатку, в которой помещалась часовня. Таким образом он мог прослушать положенную обедню. Егелла, Витольд, Мазовицкие князья и военный совет направились в палатку. Перед ней уже собрались главнейшие рыцари, собрались, чтобы перед наступлением страшного дня поручить себя милосердию Божию и поглядеть на короля. И они видели, как он шел в серой походной одежде, серьезным лицом, на котором заметна была тяжкая забота. Годы мало изменили его фигуру и не покрыли морщинами его лица, как и не убелили волос, которую он теперь точно так же быстрым движением закладывал за уши, как тогда, когда Збышка первый раз видел его в Кракове. Но шел он как бы согбенный под тяжестью страшной ответственности, лежавшей на его плечах, шел, как бы погруженный в великую печаль. В войсках говорили, что король непрестанно плачет над той христианской кровью, которая должна была пролиться в боях. Так и было на самом деле. Ягелла содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, носившими крест на плащах и знаменах, и всею душой жаждал мира. Напрасно польские паны и даже венгерские посредники указывали ему на заносчивость меченосцев, переполненный которую магистр Улерих готов был вызвать на бой целый мир. Напрасно собственные посланники Ягеллы Петр Корсбук клялся крестом Господним, что орден и слышать не хочет о мире, и что единственного комтура, граф Афон Венди из Гневска, советовшего сохранить мир, прочие меченосцы высмеивают и оскорбляют. Король все еще надеялся, что враг признает справедливость его желаний, пожалеет человеческой крови и справедливым соглашением закончит страшную ссору. Вот и теперь пошел он молиться об этом в часовню, потому что простую и добрую душу его терзала страшная тревога. Когда-то Ягелла уже посетил с огнем и мечом земли ордена, но тогда он это делал как языческий литовский князь. Теперь же, когда, уже будучи польским королем и христианином, он увидал горящие села, развалины, кровь и слезы, Охватил его страх перед гневом Божьим, а ведь это было только начало войны. О, если бы хоть теперь остановиться! Но вот не сегодня, так завтра. Народы сойдутся, и земля размякнет от крови. Конечно, не прав этот враг, но он носит кресты на плащах и охраняют его столь великие святыни, что мысль в ужасе отступает перед ними. Все войско думало со страхом об этих святынях, и не стрел, ни мечей, ни топоров, а мощей больше всего боялись поляки. «Как мы сможем поднять руку на магистра, — говорили бесстрашные рыцари, — если на панцире у него висит ладанка, а в ней и мощи, и древо животворящего креста?» Правда, Витольд пылал жаждой войны, толкал к ней и рвался в бой, но набожное сердце короля трепетало при мысли о тех небесных силах. которыми орден прикрывал свою неправоту.